На самой вершине. В то время как темп террора, во всяком случае его видимой части, осенью 1937 года несколько снизился, Сталин начал подготовку следующей фазы. Велись допросы множества видных людей, в том числе самих Бухарина и Рыкова, с расчетом на показательный процесс. Значительное число неудачливых сталинцев, вроде Рудзутака и Антипова, возможно, даже оказавших поначалу какое-то сопротивление, были теперь готовы фигурировать в качестве центральных фигур следующего процесса, однако предстояло сделать еще очень многое. Все рядовые участники сопротивления на февральско-мартовском пленуме были уже раздавлены, но самые высшие из тех, кто выражал сомнения все еще занимали свои высокие должности. Этих высших сановников, а также всех других, проявивших свои нравия или независимость, Сталину требовалось искоренить. Пока они существовали, Сталин считал, что в структуре его власти имеется слабое место. Члены Сталинского политбюро, сопротивлявшиеся генеральному секретарю на февральском мартовском пленуме, представляли совершенно новую проблему для вождя – Они не были, подобно Зиновьеву или Бухарину, людьми, давно отстраненными от власти. Они не были, подобно Пятакову, работниками, отодвинутыми на второстепенные посты в правительстве и партии. Правда, они составляли меньшинство и, за исключением Кассиора и в недавнем прошлом Постышева, осуществлявших подлинное управление Украиной, имели мало доступа к настоящим орудиям власти. Тем не менее, они потенциально представляли большую опасность, чем их предшественники. Все еще оставалась возможность комбинации, которую Сталин мог считать угрожающей, комбинации умеренных руководителей с армией. Даже удар, нанесенный по военным руководителям в июне 1937 года, не выглядел для него завершающим. Какие-то командиры еще оставались в живых, и они могли представлять опасность.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 И вот 14 ноября 1937 года был издан новый чрезвычайный закон, подтверждающий чрезвычайный закон от 1 декабря 1934 года, вводящий упрощенный порядок судопроизводства по статьям 58.7, 58.8, 58.9 Уголовного кодекса. На приговоры по этим делам были запрещены обжалования, а также ходатайства о помиловании,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 Нет сомнений, что процесс над Бухарином и другими принес Ежову немало затруднений. В свое время Пятаков и Радок были готовы к открытому процессу после всего четырех месяцев обработки. Теперь же прошло девять месяцев со времени ареста Бухарина и Рыкова, а над ними предстояло работать еще по меньшей мере три или четыре месяца. Тем не менее, как мы сейчас увидим, планы проведения процесса Бухарина-Рыкова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 Позволяющий суду, по выражению Вышинского, в особых случаях избирать меру наказания среднюю между десятью годами лишения свободы и высшей мерой социальной защиты и смертной казни. Выстолкование Вышинского эта средняя мера приравнивается к 25 годам тюремного заключения. Сразу после этого короткий пленум ЦК, проведенный 11-12 октября, ознаменовал собой окончание открытой оппозиции Ежову.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 Военных в те месяцы арестовывали пачками. Что касается упоминания о других, то в их число мог входить, например, нарком тяжелой промышленности Межлаук, который с весны 1937 года стал появляться на трибуне вместе с членами Политбюро. Это был полный, квадратный, лысеющий человек в очках. Он был арестован в декабре 1937 года. Также к концу 1937 года был арестован и Уншлихт,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 Несколько меньшей по масштабу фигурой был нарком юстиции Н.В. Крыленко. В 1918 году он произвел на английского представителя в Москве Брюса Локкарта впечатление дегенерата-эпилептика. Иванов-разумник, сидевший с Крыленко в 1938 году в тюрьме, называет его пресловутым и всеми презираемым народным комиссаром юстиции. Роль Крыленко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 Советская юстиция, 1965 год, номер десятый. Крыленко как судебный оратор. На международном шахматном турнире в 1932 году Крыленко, он был большим поклонником и покровителем шахмат, выступил с речью догматизм, который придавал ей буквально фарсовый характер. «Мы должны раз и навсегда покончить с нейтралитетом шахмат».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 С 31 -го года он был наркомом юстиции РСФСР, а в 36 году возглавил уже всесоюзный наркомат юстиции. После ареста в Бутырской тюрьме с Крыленко обращались особенно презрительно, чтобы сбить с него гордость, как писал тот же Иванов Разумник. Через некоторое время его перевели в Лефортовскую тюрьму, и следы бывшего наркома затерялись. В книге английского исследователя Ричардса о советских шахматах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 в том числе Кассиоры и Чубарь, а из числа кандидатов фигурировали только Жданов и Ежов. Таким образом, Эйхи, Постышев и Петровский были демонстративно унижены. Вообще, на протяжении последних месяцев, 1937 года, обреченным кандидатам политбюро выказывались признаки неуважения. Их не выбирали, например, в почетные президиумы.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 получил орден Ленина, и среди всех этих громких праздничных публикаций затерялось небольшое объявление, возможно, специально приуроченное к случаю. Это объявление касалось более практической стороны деятельности людей Ежова. Сообщалось, что Енукидзе, а также Карахан, Варахилашвили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 Некоторые советские источники утверждают, что Швили был уничтожен, так как возражал против книги Берии к вопросу об истории большевистских организаций в Закавказье. Книга Берии содержала грубые извращения, имевшие целью выпятить роль Сталина. Правда, с датой смерти Орахела-Швили творится нечто мистическое. В официальном объявлении было сказано, что приговор приведен в исполнение. Большая советская энциклопедия — утверждает, что Орахилашвили прожил до 1940 года. А недавно вышедшая в 1967 году советская историческая энциклопедия опять дает дату его смерти – декабрь 1937 года. Жена Орахилашвили, Мария, была также расстреляна. 20 декабря состоялось торжественное собрание в Большом театре, посвященное 20-летию ВЧК НКВД. Присутствовали.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 Передовая статья «Правды», тогда же обвинила руководителей определенных партийных организаций в том, что прежде всего они разрешали группироваться вокруг них заклятым врагам народа, а теперь шарахнулись к огульному исключению из партии десятков и сотен коммунистов. В качестве примера был назван Куйбышевский скепку постановление постановлении Пленума ЦК 19 января 1937 года содержалось угрожающее замечание о том, что органы НКВД не нашли никаких оснований для ареста этих, исключенных из партии в Куйбышевской области. Постышева освободили от работы на Украине. Ему было объявлено партийное порицание в период его работы в Куйбышеве за покрывательство врагов народа. Однако он не был немедленно арестован. У Постошева была в Москве небольшая квартира, где уже после этого пленума его посетил сын, военный летчик. На этой квартире Постошев, по-видимому, оставался до своего ареста весной 1938 года. Что касается Кассеора, то он прожил в Киеве очень тяжелый год на пепелище своей былой власти. 3 июля 1937 года умер его брат И. В. Кассиор, Тоже член ЦК. Его похоронили с почетом. Между тем теперь выяснилось, что, как и Арджи он покончил самоубийством. Другой брат В. В. Косиор, был давним участником оппозиции. Еще в 1934 году он получил 10 лет. Обвинения по его адресу прозвучали и на процессе Пятакова. Летом 1937 года в числе других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 Резолюция январского пленума 1938 года критиковала, кроме Куйбышевской, и многочисленные партийные организации, обвиняя таких работников, как бывший секретарь Киевского обкома КП Украины, враг народа Кудрявцев, разоблаченный враг народа, бывший зав. ОРПО, заведующий отделом руководящих партийных органов Ростовского обкома ВКПБ Б Шацкий и так далее.